Озлобленная птица клювом раздирала хозяйке лицо и руки, а беженка, уже полупомешанная, ласково прижимала к груди жестокую птицу, последнее, что у нее осталось от былой жизни. Куропаткин, из безопасного далека, поглощенный интригами, уводившими его под сень дворцов царского села, неопределенно обещал Порт-Артуру выручку, но верить ли? этому болтуну. Витгифт уже не верил. 22 и 23 мая он устроил два совещания подряд. На первом совещании были генералы, на втором — флагманы. Генералы отказывались вернуть пушки с берега. Они требовали и далее разоружать корабли, чтобы усиливать береговую оборону. Моряки же говорили, что армии давать оружие флота нельзя, ибо Куропаткин и его генералы сдают позиции без боя вместе с корабельной артиллерией. Командиры броненосцев, верные заветам покойного адмирала Макарова, требовали от Витгифта, чтобы он выводил флот в море. Нас воспитывали для сражений на море, чтобы умирать не в гаванях на постыдном приколе, а погибать в честном бою. Глупо рассматривать Порт-Артур в отрыве от государственных интересов. Будем же смотреть шире. Россия переживет потерю Порт-Артура. Но русский народ никогда не простит своему флоту, если мы потеряем и Владивосток. Витгефт сказал, что придерживается такого же мнения, и умереть в бою готов. Но в этом вопросе многое зависит от решений наместника в Мукдене. И не только наместника. Хорошо, если бы нас благословил сам государь. Выход эскадры они наметили на 10 июня. Флаг Исона еще гордо реял над Россией. «Стенять!» — приказал ему Скрыдлов. «Вот за то, что разломали богатыря, ваш адмиральский флаг будет отныне поднят над искалеченным вами крейсером. Позор! От командования бригады вас отстраняю. Крейсера поведет Безобразов». Мичман Панафигин обратился к Безобразову. «Я имел несчастье быть на мостике в момент посадки богатыря на камни. Буду ли я персонально наказан за аварию?» «Персонально наказан ваш адмирал», — отвечал Безобразов. «Что же касается аварии с крейсером, то ошибки в магнитной девиации компасов случаются не только у мичманов». Панафидин сказал, что богатырь, если его сдернут с камней, Обречён торчать в доке, а ему хочется воевать. Я уже подавал рапорт Рейценштейну о списании меня на Рюрик, но в штабе мой рапорт задробили. Осмеливаюсь вторично просить вас о переводе меня на крейсер Рюрик, тем более что место младшего штурмана там вакантно, вакантно. После кого? После самоубийства Мичмана Щепотева. Безобразов отослал его к командующему флотом. «О чем тут говорить?» — сказал Скрыдлов. «Ваше желание служить на Рюрике вполне естественно. И спалать вам?» Выходу в море предшествовал обмен телеграммами. Наместник Скрыдлову. Усилия неприятеля направляются с суши и моря на порт Артур. Для отвлечения удара и оказания помощи Артуру крайне важно, если бы крейсера могли проявить активность в Японском море, имея... При этом, в виду, что броненосцы в Порт-Артуре уже заканчивают ремонт. Скрыдлов наместнику. Начал готовить экспедицию крейсеров в Желтое Японское моря. Готовы начать действовать. Необходимо заранее знать момент наивысшего напряжения в обстановке. Наместник Скрыдлову. Время высшего напряжения трудно определить. Полагаю, что начало действия крейсеров теперь будет иметь значение и принесет пользу в отвлечении неприятельских сил от порт Артура. Скрыдлов наставлял своего коллегу Безобразова. Конечно, каждый кусок кардифа дорог. Но я советую продлить операцию крейсеров до критического истощения бункеров. Не обязательно топить все суда с контрабандой, идущие в порты Японии, если они сами, если груз в их трюмах представляются ценными.